Глава 12. Удерживая меня от женитьбы, Алипий упорно твердил, что если я женюсь, то мы никоим образом не сможем жить вместе в покое и досуге, в любви к мудрости согласно нашему давнишнему желанию. Сам он был в этом отношении даже тогда, на удивление, чистым человеком. На пороге юности узнал он плотскую связь, но упорвал с ней. От нее у него остались скорее боли отвращений, отвращения, и с тех пор он жил в строгом воздержании. Я же спорил с ним, приводя в пример женатых людей, которые служили мудрости, были угодны Богу и оставались верными и преданными друзьями. Мне, конечно, далеко было до их душевного величия. Скованный плотским недугом, смертельным и сладостным, я волочил мою цепь, боясь ее развязать, Я отталкивал добрые советы руку развязывающего, словно прикосновение к ране. Больше того, моими устами говорил самим Алипием змей. Из моих слов плел он заманчивые сети и расставлял их на дороге, чтобы в них запутались эти честные и свободные ноги. Алипи удивлялся тому, насколько я увяз в липком клее этого наслаждения, а он высоко меня ставил по всякий раз, когда мы разговаривали друг с другом по этому поводу, я утверждал, что никоим образом не смогу прожить холостым. Видя его удивление, я стал защищаться, говоря, что существует большая разница между тем, что он испытал украдкой и мимоходом, чего он почти не помнит и чем поэтому так легко, вовсе не тяготясь, пренебрегает, и моей длительной, обратившейся в сладостную привычку, связью. Если бы сюда добавить и честное имя супружества, то нечего бы ему и удивляться, почему я не в силах презреть такую жизнь. В конце концов, Олипий сам захотел вступить в брак, уступая отнюдь не жаждеть их наслаждения из любопытства. Он говорил, что хочет узнать, что же это такое, без чего моя жизнь, ему вообще нравившаяся, кажется мне не жизнью, а мукой. Душа свободная от этих уз, изумлялась моему рабству, и изумлённая шла на то, чтобы испытать эту страсть и, может быть, от этого опыта скатиться в то самое рабство, которому она изумлялась. Она ведь хотела обручиться со смертью, а кто любит опасность, тот попадает в неё. То, что украшает супружество, упорядоченная семейная жизнь и воспитание детей, привлекало его и меня весьма мало». Меня держала в мучительном плену, главным образом, непреодолимая привычка к насыщению ненасытной похоти. Его влекло в плен удивление. Таковы были мы, пока ты, Всевышний, не покидающий нашей земли, не жалился над жалкими и не пришел к нам на помощь дивными и тайными путями.